Глава 13. Больше музыки в голосе. Название этой главы родилось из воспоминаний о феерическом отрывке из кинофильма «Двенадцать стульев». Помните, как Бендер Гамеашвили учил воробьянина Филиппова побираться? Повторите заклинание. «Женман шпас и жур!» Киса попросил милостыню неубедительно, и Остап сказал. «Я не могу. Но ну не верю, не верю, жалосливее. Больше музыки в голосе, слезу пустите. Приветствую вас на следующей ступени освоения науки эффективного взаимодействия с ближними. Здесь мы поговорим о том, каким может быть наше общение. В процессе коммуникации мы так или иначе реагируем на тон голоса, заряженность речи, тембр и прочие характеристики обращения. Поэтому обязательно необходимо прокачивать навык того, каким должен быть наш посыл. Шаг номер 1. Убираем эмоцию. Особенно стоит отметить ситуации, когда мы заряжены отрицательно. В этих случаях эффективность нашего общения может быть сведена к нулю особой эмоциональностью. Именно для таких случаев существует простой, понятный и очень эффективный приём. Я назвал его потряси тренера. Почему тренера? Потому что все, кто вызывает у нас мягко говоря, нерадостные эмоции, на самом деле являются нашими тренерами. Они своим поведением или присутствием в нашей жизни показывают, что мы забыли. Все наши ожидания, претензии это только наше. А мир он такой, какой он есть. И нам его вряд ли удастся изменить. Даже если мы приложим титанические усилия, по-этому-то тренеров надо любить. А если пока любовь такая, что даже зубы скрипят, хотя бы убрать эмоцию при общении с ними. Итак, что мы делаем? Первое. Остаёмся наедине с собой там, где нас никто не может увидеть. Второе. Представляем, что наш тренер стоит к нам спиной. Третье. Берём за плечи воображаемого тренера и трясём. По-настоящему выполняем движение, имитирующее тряску. Трясём энергично. Можно высказывать в процессе тряски своё мнение о человеке. Упражнение занимает не больше половины минуты, но при этом обладает грандиозной эффективностью. Все лишние эмоции уходят прочь. В результате вы абсолютно спокойно зарываете топор войны и спокойно идёте вести диалог. Что ещё можно сделать, если нам человек мягко говоря не нравится, но мы заинтересованы в положительном результате коммуникации? Выше мы в основном обсуждали методы, которые изгодятся при неособо позитивном отношении к собеседнику. Но есть и универсальный метод, который можно использовать в любой ситуации. Этот приём я назвал Мы с тобой одной крови. Также он известен как бескомфликтное общение. Помните закон джунглей. Мы представляем себе собеседника и говорим ему мысленно: "Мы с тобой одной крови". А потом дарим ему всё, что ему хотелось бы получить. Чтобы было понятнее, приведу примеры. Остановил вас представитель дорожной полиции. Подарите ему мысленно генеральские лампасы, мешок денег. Наорала на вас свекровь, тёща-начальница, подарите ей путёвку на Гавайские острова или ещё куда-нибудь. Хорошо данный приём работает на зубных врачах. Просто дарите им то, чего они всегда жаждут. Нужно рассказать мужу всё, а что вы о нём думаете? Сначала подарите ему победу любимой футбольной команды или увлекательную рыбалку или что он там у вас любит. Нужно объяснить жене, каким вы хотите видеть семейный очаг. Сначала мысленно подарите ей всё, о чём она мечтает: бриллианты, Михаил и ужин в хорошем ресторане. Есть и такие люди, которым даже вышуперечисляное делать лень. Специально для них, если в ходе общения произносить слово "любовь", то можно добиться поразительных результатов. Смело применяйте. Шаг номер 2. Включаем тело в разговор. Здесь я предлагаю вам вспомнить о том, что наше тело намного больше головы, и о том, что оно может нам помочь в решении творческих задач, касающихся общения. Поэтому давайте включим его в процесс. Начнём с голоса. Вспомните, как мы обычно преподносим информацию. Всегда ли наш голос твёрд? Всегда ли мы выбираем правильную интонацию и говорим внятно? Часто ли мы чувствуем неуверенность в себе? Даже если вы полностью уверены в своём голосе, всё равно вам будет полезно немного с ним поработать. Для этого я предлагаю скороговорки. Но не те скучные Саши и Милы, которые с детства навязли в зубах, а то, что нам было бы приятно и смешно повторять. Например, вот это: Ложечка желобогибистая, желобогибистая ложечка. Или вот это: Возле хаты холм с кулями. Выйду на холм, куль поставлю. Польза очевидна. Во-первых, прокачаете речевые навыки. Во-вторых, гарантированно улыбнётесь. В-третьих, стараясь правильно произнести, снизите важность и страшность самой беседы. Шаг номер 3. Достаём 10 ключей успеха. Наконец, третьим шагом в подготовке к разговору будет то, что мы с вами в очередной раз вспомним о наших десяти ключах успеха. Именно ваши внутренние ощущения, то, что вы уже не мышка, позволят вам звучать более уверенно. Кроме того, мы с вами ранее разбирали примеры, когда совсем неожиданно нам может понадобиться ресурс профессионала вместо ресурса тела или наоборот. Так что перед важной А лучше перед любой беседой всегда просматривайте список с ключками. А теперь подведём итоги. Настраиваясь на войну, мы имеем все шансы её проиграть. Зарываем топор войны несколькими способами: трясём тренера, вспоминаем закон джунглей и применяем приём дарения. Работаем над голосом. Важно, чтобы мы звучали внятно и приятно помним о том, что мы человечище. Держим в уме 10 ключей успеха.